1.4. Возникновение в Древнем Египте царства земледельцев, первого государства на Земле, зародыша будущей империи. По-видимому, развитие земледелия привело к возникновению в Египте первого на Земле государства. В самом деле, в отличие от охоты, скотоводства и собирательства, земледелие не может успешно развиваться в диких условиях, Оно требует оседлого образа жизни, возле обработанной земли, возле запасов собранного урожая, семян, заготовленного корма для скота. Неподвижность и наличие запасов делает земледельца легкой и заманчивой добычей для разбойников и грабителей. К тому же постоянный труд на земле отнимает у него все время и мешает профессионально заниматься другими видами деятельности, например, Воевать. Поэтому в диких условиях при отсутствии внешней защиты земледелие долго существовать не могло. Ведь ясно, что по мере развития успеха в земледелии кому-то должна была прийти в голову простая мысль – зачем трудиться, обрабатывать землю и собирать урожай, если его можно просто отобрать силой. Другими словами, вместе с ростом земледелия – естественным образом появлялись и паразитирующие на нем грабители количество которых в диких условиях ничем не было ограничено и должно было быстро расти в виду простоты и заманчивости их занятия поэтому в диких условиях земледелия достигнув какого то уровня порождает грабежи и глохнет причем это относится именно к земледелию а не к охоте собирательству скотоводству и другим видом деятельности, не связанным с накоплением жизненно важных запасов и оседлым образом жизни. Существующие по сей день полностью оторванные от цивилизации первобытные племена Африки и Южной Америки успешно занимаются всем этим в диких условиях без всякой внешней защиты. Но земледелием они не занимаются а если и занимаются, то лишь под влиянием современной цивилизации. Потребность земледельца во внешней защите должна была естественным образом привести к тому, что на каком-то этапе своего развития древнее земледельческое общество вынуждено было выделить из себя или пригласить на службу вооруженную, постоянно действующую охрану, освобожденную от повседневного христианского труда. Чтобы прокормить такую охрану, земледельцам необходимо было объединяться в достаточно крупные общины и создавать органы управления. Вероятно, это и были первые государства, то есть общественные устройства, основанные на первичном разделении труда. Одни обрабатывают землю, другие их защищают. Крестьяне кормят воинов, воины защищают крестьян. Первоначально в Египте, вероятно, образовалось множество мелких земледельческих общин государств. Обладая своими вооруженными силами, они неминуемо должны были вступить в борьбу между собой и начать поглощать друг друга. В итоге из множества мелких первобытных государств через какое-то время образовалось одно большое мощное государство в долине Нила. Это и было... Рождение Великой Империи. Раз возникнув, империя уже никогда не останавливалась в своем развитии и постоянно расширялась. Со временем она разрослась настолько, что покрыла всю Землю и создала современную нам человеческую цивилизацию. Такова наша реконструкция. Замечание первое. Как мы знаем из истории, великой Империя была самодержавным государством, во главе которого стоял царь-самодержец. Конечно, первоначально могли возникать и возникали самые разные виды государственности. Но именно самодержавие оказалось тем наиболее жизнеспособным видом правления, которое вытеснило все остальные. Замечание второе. Наша реконструкция резко отличается от скаллигеровской версии, согласно которой в истории якобы неоднократно возникали и успешно развивались кочевые империи, созданные не земледельцами, а охотниками скотоводами. Яркий пример – империи Чингисхана, по мнению историков, образованная простыми скотоводами, жившими на землях современной Монголии. Согласно нашим исследованиям, подобные кочевые государства не более чем миф, выдумка скаллигеровских историков. В частности, империя Чингисхана не была кочевой, и к современной Монголии не имела никакого отношения. Примечание. Смотри подробности в наших книгах «Новая хронология Руси. Тайны русской истории. Русь и Орда». Конец примечания. В заключении отметим, что полностью согласующийся с новой хронологией нашей реконструкции вывод делается в работе американского ученого профессора Самуэля Бовилса. Самуэль Бовилс на основе изучения примитивных земледельческих сообществ пришел к выводу, что земледелие могло возникнуть лишь в исключительных обстоятельствах благодаря особым климатическим условиям. А распространилось оно благодаря тому, что земледельцы, будучи вынуждены защищать свои запасы от разграбления, создали первые на Земле профессиональные вооруженные силы, которые со временем и позволили земледельцам захватить и подчинить себе все окружающие народы. Примечание. Более подробно об этом смотри в нашей книге «Бог войны». Конец. Примечание.